Глава 11. Слежка за Робертом. На какое-то время, зная, что Элизабет следит за ним, Роберт залёг на дно и перестал задирать маленьких. Выждав 2 недели, он посчитал, что опасность миновала, но не учёл, что Элизабет стала подозревать его и в том, чего он вовсе не совершал. Дело было так. Все находились в комнате отдыха, и каждый занимался чем хотел. Роберт, например, рисовал красками. В какой-то момент ему понадобилось поменять воду в стаканчике, и он решил отключиться. Но Элизабет была начеку. Повернувшись к Джоан, она тихо сказала: "Чует моё сердце, он готовит новую гадость. Давай проследим за ним". Ничего не подозревая, Роберт направился к умывальнику. Вдруг из-за угла вылетел бойкий малыш Лесли и с ходу врезался в него. Это было так неожиданно, что Роберт скорчился от боли. Леслин нервно захихикал. Роберт разозлился и схватил мальчика за шеирку. "Пусти, Роберт, мне больно!" пискнул тот. Варвата оглянувшись, Роберт затащил Лесли в туалет. "Тебе смешно, да? Сейчас я тебе устрою. Пусти!" уже испуганно произнёс мальчик. "Скажи покорнейше, прошу меня прости." Но Лесли, хоть и боялся, трусом не был. Он отчаянно замотал головой. «Никакой я тебе не покорнейше и прощения просить не буду! А ну, отпусти меня, дылда!» Тут Роберт разозлился не на шутку. «Не повторишь, как я сказал, поджарю тебя на горячей батарее!» Но Лесли упрямился. «Был бы ты нормальным, я бы и сам извинился! Отпусти сейчас же!» Ну тогда посиди и погрейся, прорычал Роберт и потащил мальчика к батарее. В яишницу на ней, конечно, не превратишься, но было горячо, и Лэсли от боли заорал. Услышав крик, сторожившие за углом Элизабет и Джоан тут же влетели в комнату. Этого Роберт никак не ожидал. Он тут же стащил мальчика с батареи, но было уже поздно. Элизабет перехитрила его. Роберт кипел от злости. Вот мы тебя и засекли. Голос Элизабет был полон презрения. Лесли, мы собираемся пожаловаться на Роберта. Ты готов подтвердить на собрании наши слова? Можете не сомневаться, сказал Лесли. Я же не такой трус, как некоторые. Другие мальчики дрожат при виде этого дылды. А вы знаете, почему Питер не стал ничего рассказывать? «Роберт угрожал ему!» «Не ври!» — обозлился Роберт. «Вот погоди, поймаю тебя в темном углу!» «Вы слышали?» — Лесли повернулся к девочкам. «Он и другим так же говорит!» «Не дождешься! Я нажалуюсь, даже если Элизабет и Джоан испугаются!» И мальчик гордо пошел прочь. Элизабет не сводила глаз с Роберта. «Но это еще не все!» Грозно сказала она: "Мне известно, что ты потихоньку делаешь гадости мне и Дженни". "Это неправда", удивился Роберт. "Ага, врёшь и не краснеешь. Я бы тебя вообще выгнала из школы". "Ну-ну", издевательски хмыкнул Роберт, немного зная про историю Элизабет. "Тебя саму чуть не турнули". "Ты ничего не знаешь", вмешалась Джан. Элизабет старалась ради меня, потому что она настоящий друг. Так что заткнись. Что хочу, то и говорю, ответил Роберт и в развалочку пошёл прочь. Хоть какой, но результат, сказала Элизабет подруге. Теперь он постерится делать гадости. Но девочки ошиблись. Кетлин по-прежнему оставалась неуязвимой и продолжала пакостит дальше. Ох, как же она ненавидела Элизабет и Дженни за их красивые блестящие волосы, выразительные глаза и весёлый нрав. Поэтому ей и хотелось уколоть этих двух девочек как можно больнее. Элизабет же считала, что именно Роберт засунул мышек в учительский стол, и Дженни, пожалуй, была согласна. Сегодняшняя история растравила ей сердце. И девочка снова вспомнила, что её мышки пропали навсегда. Дженни слушала Элизабет и кивала. "Да, ты права. Это Роберт наделал клякс в моей тетради по французскому, и мне пришлось заново всё переписывать. И ещё он измазал в грязи твои садовые инструменты. А это уж вообще дикость какая-то. Думаю, на этом он остановится", уверенно произнесла Элизабет. «Роберт станет тише воды ниже травы и получит свое!» Но неприятности никуда не делись. На следующий день была среда, а по средам Нора устраивала проверку в комнате. Девочка она была строгая и требовала идеального порядка в комодах и в шкафчиках. Даже неряха орут старалась, правда, без особых успехов. «Да что ж ты такое?» — жаловалась она. Только приберусь в комоде, а потом начну искать на свой платок и опять всё переверну. Самое смешное, что я так и не нашла на свой платок. Зато Элизабет с Дженни были большие аккуратистки и по вторникам, накануне среды, ещё раз тщательно прибирались. И что же? В среду Норра выдвигает их ящики, а там полный ковардак. Дженни, Элизабет Вы что, издеваетесь? Девочки, не доумевая, подошли к своим комодам и обалдели. Все вещи были скомканны и валялись вперемешку. "Ничего не понимаю", покачала головой Женни. "Мы только вчера уложили всё стопочками, Нора, ты же сама видела". "Ничего я не видела", возразила Нора. "Я вчера была в гостях в другой комнате". "Догадываюсь, кто это сделал". Заявила Элизабет: "Это всё Роберт. Это он измазал в грязи мои инструменты, украл рабочие тетрадки и засунул дженниных мышек в стол мисс Ренджер. И ещё, подожди", перебила её Нора. "Как он мог тут оказаться? Мальчики не ходят на нашу половину". "Но ну, кто тогда, кроме него?" не сдавалась Элизабет. "Это точно Роберт, и нечего нас ругать". "А я и не ругаю". Примирительно сказала Нора: "Я же знаю, какие вы честюли, и знаю, что это не вы. Ну уж точно не Роберт. И всё-таки приберитесь". Девочки дружно принялись наводить порядок, но настроение у них было прискверное. Если это не Роберт, на кого же тогда думать? Кетлин сидела в своей комнатки за занавеской и хидно улыбалась. Оставаясь вне подозрений, она могла продолжать своё грязное дело. Элизабет с нетерпением ждала собрания в пятницу. Но в четверг произошла ещё одна неприятность. На носу был матч по лакроссу со школой Киннелан, и Элизабет старательно тренировалась, чтобы попасть в команду. И вдруг в списках появляется фамилия Роберта Джонса. У Элизабет аж дыхание перехватило. Это надо же! Вместо неё честь школы будет защищать этот мерзкий тип. Подожду до следующего раза, успокаивала себя девочка. Нет, всё-таки я не согласна. Я добьюсь, чтобы его отстранили от игры. Роберт уже знал, что обошёл Элизабет, но боялся, что собрание всё переиначит. В пятницу он ходил сам не свой, надеясь как-то проскочить. А уж в субботу он проявит себя на матче. После полудня все начали собираться в физкультурном зале. В воздухе чувствовалось напряжение. Ох, кому-то сегодня влетит.